Глава девятнадцатая. Сегодня днем я проспала часа четыре. Спать хочется все время. Глаза сами собой закрываются, еще и еще эта подушка, которую мне Арсен купил. Потрясающее изобретение. Она большая, в мой рост я ее обнимаю, закидываю ногу и сразу в сон проваливаюсь. Конечно, при этом я себе представляю, что это не подушка, а Арсен, и что я его так обнимаю, прижимаюсь к нему и закидываю на него ногу. Я, кстати, написал Алексею, чтобы он узнал, кто покупал мне одежду, и поблагодарил. И мне на следующий же день привезли очередную партию. Особенно мне нравится батистовая сорочка. Очень нежная, правда, довольно закрытая. С рукавами и завязками на груди. Зато почти невесомая, я в ней как принцесса в длинном платье. Ну и еще белье. У меня его уже полный ящик. Встаю. На часах почти шесть вечера... Наскоро причесываюсь и выхожу во двор. Обычно Арсен в такое время уже возвращается и сидит с ноутбуком на террасе. Но на террасе его не видно. Настроение портится, и я еду вглубь территории. Там тоже красиво, рядом сосновый бор. Я тут тоже люблю гулять, когда Арсена нет дома. Издали слышу звуки, будто плачет младенец. Но уже подойдя ближе, понимаю, что это мяукает кот». Он мяукает так отчаянно с надрывом, что у меня стискивается сердце. Бегу на звук, раздвигаю траву и вижу у забора маленького рыжего котенка. В заборе между бетонными блоками трещины, и он застрял там лапкой. Сажусь на корточке и осторожно, чтобы не сломать, достаю лапку из расщелины. Котенок совсем маленький. Хочу взять его на руки, как вдруг он выгибается дугой, распушивает хвост и шипит. Сзади раздается глухое рычание, я оборачиваюсь и чуть не теряю от страха сознание. Прямо передо мной жуткая морда чудища из фильма ужасов. Это та кошмарная псина Арсена, наверное, его выпустили погулять. Он издает угрожающий рык, приседает, и я понимаю, что он сейчас бросится на котенка. Я вообще не имею никакого опыта общения с собаками, тем более с такими огромными, но помню, что им нельзя смотреть в глаза и нельзя поворачиваться спиной. Загораживаю собой котенка и закрываю руками лицо, чтобы не видеть, как пес на меня кинется». «Бас, фу!» — раздается знакомый окрик, и меня начинает мелко трясти. «Арсен! Он здесь, значит, по крайней мере, сегодня это чудище меня не сожрет. Арсен бросается ко мне и хватает за руки. Агата, он что, тебя напугал? Почему ты сидишь на земле?» «Бас Кервиль. что ты себе позволяешь?» Этот грозный окрик заставляет меня открыть глаза, и я с изумлением вижу, как на собачьей морде появляется «виноватое выражение». Глазам не верю, как такое может быть, но жуткая псина в самом деле начинает переставлять лапы и поскуливать, глядя то на хозяина, то на меня. Арсен помогает мне встать, а потом застывает, ошеломленно уставившись на котенка. Тот снова воинственно выгибается дугой и начинает смешно прыгать по траве, похожей на маленькую пружинку. Арсен выгибает бровь и поворачивается к собаке. — Так вот, за кем ты собирался гоняться, Бас, и не стыдно с мелюзгой связываться. Девочку к тому же мою напугал. — Фу! — Бас Кирилль. «Не ожидал я от тебя так опозориться!» И, клянусь, ужасный пес отворачивает морду с таким видом, как будто ему и правда стыдно. Между тем рука Арсена оказывается на моей талии и уверенно прижимает меня к себе, но я не вырываюсь. Сама цепляюсь за его руку и прячусь за мощным плечом. Безумно нравится выглядывать из-за него и чувствовать себя в безопасности. Да еще отсюда вообще не страшно наблюдать за Баскервиллем. Кстати, кличка им очень подходит. Осталось морду фосфором намазать и готов ужас гримпинской трясины. Можно сдавать в аренду на киностудию. Тем временем Арсен наклоняется к котенку и понимает его двумя пальцами за загривок. Котенок продолжает шипеть и пытается его цапнуть. Арсен снова выгибает бровь. «Ты смотри, наглый какой! Сейчас Баскерюлю скормлю! Он неразборчив!» Щелкает котенка по носу, на миг выпуская меня из рук и в самом деле поворачивается к собаке. Тот воодушевленно вскидывает громадную лобастую голову и с надеждой смотрит на руку хозяина. Испуганно бросаюсь к котенку, Арсен что, действительно сейчас бросит его в пасть к Баскервилю? Хоть котенок и продолжает шипеть, мне все равно его жаль, такого маленького и беззащитного. «Ты что, агатка?» Удивленно перехватывает меня свободной рукой Арсен и снова притягивает к себе. «Думаешь, я его отдам Басу после того, как ты его с собой закрывала? Я просто должен ему объяснить!» Подносит кота под самый нос псины и говорит очень строго. «Бас, Кервиль, на детей нападать нельзя. А это ребенок, ясно? Фу, Бас!» Пес снова переминается с ноги на ногу, прижимает уши, отворачивает морду, но Арсен упорно сует шипящее и сворачивающееся создание ему поднос Наконец Баскерель совсем по-человечески вздыхает и глухо лает несколько раз. Я прижимаюсь к Арсену, смотрю во все глаза. «Вот и хорошо, Агата». Он поворачивается ко мне, его лицо совсем близко. Я вижу, как серые глаза вспыхивают и поспешно отстраняюсь. Арсен замечает это, но руку столе не убирает. Баскерель не бросается на людей. «Я собирался вас познакомить позже». «Ты спала. Я вывел его на прогулку, он вдруг понесся сюда. Погнался за котом, а не за тобой. Тебе не нужно его бояться. Пойдем, отдадим зверюгу охране, пускай отнесет его за ворота». Я отчаянно мотаю головой и отбираю у Арсена котенка. Ему нельзя за ворот, он такой маленький. Там его разорвет какая-нибудь другая собака. «Мы идем с Арсеном рядом, за нами плетется Баскирль, периодически вздыхая один в один, как человек». Котенок у меня на руках успокаивается, я глажу его по спинке, он начинает громко тарахтеть. Чешу полосатая пузико, и котенок жмурится от удовольствия. Никому его не отдам. — Ты что, его себя оставить хочешь? — недуменно смотрит Арсен. Киваю, стараясь сохранить достоинство и особо его не упрашивать. Но не может ведь он отказать беременный, тем более сам говорил, что я могу просить, чего пожелаю. Вот я и желаю. Котенка... — Агата, да ты на морду его посмотри, ты же настоящий бандит. Пытается отговорить меня Арсен, но я неумолима. — Ну да, он немного взъерошенный, в шерстке застряли травинки и сосновые иголки, и вид воинственный. — Так он вынужден был защищаться, вот я его искупаю, откормлю, и он станет хорошим домашним котиком. — ага давай я в питомнике куплю тебе котенка привитого, без блох и глистов, а этот, может, даже лишайный, — — Тебе же нельзя, ты беременная, — продолжает увещевать Арсен, но я снова упрямо мотаю головой. — Хочу этого. Арсен вздыхает, достает телефон и говорит в динамик. — лёша давай машину, едем в ветеринарную клинику. Позвони, предупреди, чтобы никого, кроме нас, не было. — И уже мне. — Поехали. Пускай на него ветеринары посмотрят. Может, у них листов выведут. С каждым днем Арсен находил все больше причин, чтобы задержаться дома до обеда. Он заметил, что Агате нравится гулять по дорожке, которая пролегает за особняком. Дорожка хорошо просматривалась с террасы, и теперь каждое утро после совместного завтрака в спальню у Агаты он брал ноутбук, усаживался на террасе и смотрел, как гуляет его семья. Все чаще хотелось так о них думать. о Агате и ребенке в ее животе. им польский больше не разделял их в своем сознании, Агату и ее малыша. То, что она продолжала официально числиться женой Тагира, Арсена волновало мало. Его юристы работали над возможностью развода без участия Мансурова. Но все усложнялось тем, что и Агата, и Тагир были гражданами других государств, и бумажная волокита грозила затянуться надолго. А вот сама Агата волновала Арсена, причем сильно. Конечно, его не удивляло то мужское желание, которое она у него вызывала с первой же встречи. Но сейчас к привычному желанию примешивалось нечто другое. им польскому доставляло необъяснимое удовольствие просто смотреть на нее. Он же не животное. Рассказано нельзя, значит, нельзя. Честно, он и сам бы сейчас побоялся ее трогать. Девушка только перестала походить на фарфоровую статуэтку. Уже не так выступали скулы и чуть округлились щечки. Завтраков и ужинов ему стало мало, так что теперь Арсен еще и обедал с ней. И только когда семья укладывалась спать, уезжал в город. И не сразу дожидался, пока Агата уснет. Стоял в гардеробной под дверью и слушал, как она ворочается, выбирая удобное положение. Дожидался, когда затихало, входил осторожно, чтобы не разбудить, и смотрел на уткнувшуюся в свою беременную подушку девушку. Больше всего Арсену хотелось, чтобы вместо подушки Агата хоть раз воспользовалась им самим. Конечно, он твердый и неудобный, но можно же примостить его голову себе на плечо, а свои длинные ноги пусть забрасывает ему на живот». Он даже готов без секса, пусть только Агата сопит не в подушку, а ему в шею. Как-то перетерпел бы, пока Кравченко не даст отмашку. Хотя терпеть тоже было непросто. Сам же покупал для нее шелковые сорочки с кружевом-паутинкой, а Гатяне явно нравились. Им Польский с трудом заставлял себя отрываться от такого захватывающего зрелища и уезжал в город Встречи, переговоры и совещания проводились в обычном режиме, а остальное он все больше переносил в онлайн. Потому и вернуться получалось пораньше. Когда Арсен увидел Агату, сидящую в траве и закрывающую лицо руками перед речащим баскеврилем, у него чуть сердце не остановилось. Но потом облегченно вздохнул, обнаружив забавно прыгающего боком и истерично шипящего котенка. Ничего особенного, мало ли таки баскеврил гонял с участка — Поэтому решение Агаты оставить котик к себе оказалось для Арсена полной неожиданностью. Сам он был собачником до мозга костей и мысли не допускал, что когда-то в его доме появится кот. Но Агата проявила невиданное упорство. И им польскому ничего не оставалось, кроме как смириться. Котенок оказался мальчиком, не ни лишая никаких других болезней в ветеринарной клинике у него не обнаружили. Глистов и Блох гонять сказали еще рано, равно как и делать прививки — Разве что шампунь от блох подарили. Арсен пошутил, что проще кота утопить вместе с блохами и глистами. Ну, правда, пошутил. Но Агата так гневно сверкнула глазами, что пришлось замолчать и скупить половину витрины. как теточку котику, лоток с наполнителем, мисочки для еды и водички, запас корма на год вперед и мягкий домик». Арсен предложил купить несколько домиков на ножках и расставить по всей территории, пусть котик живет везде, кроме самого дома. Глядишь, и лоток не понадобится, а там вся надежда на Баскарюля, что он сумеет выжить рыжее чудище с территории. Но Агата сказала Леше, с Арсеном она по-прежнему не разговаривала, что котенок будет жить у нее в комнате и спать вместе с ней, потому что он маленький. импольский переглянулся с Алексеем и никак не прокомментировал. — Ну что тут скажешь? — Запретить Агате забрать котенка Арсен, конечно, не мог. Оставалось надеяться, что, когда Агата переберется в его постель, наглая рыжая морда не рискнет присоединиться к хозяйке. Купать котенка она взялась сама в ванной на первом этаже. Димпольский предложил помощь, потому что всерьез опасался, что чудище поцарапает Агату. Какого же было его удивление, когда он заглянул в ванную и увидел мирно лежащего в миске с водой кота? Агата глянула с превосходством, но Арсен не обманулся. «Значит, именно эта кошачья особь любит купаться, во всем есть исключение. А то, что у него шкодливый и хулиганистый нрав, видно невооруженным глазом». «Агата, ты уже придумала, как его назовешь?» — поинтересовался Арсен, когда она вынесла закутанного в большое банное полотенце котенка. Тот сидел, нахохлившись из-под лобья, поглядывал на Арсена. Агата глазами указала алексею на блокнот, лежащий на пуфе в холле. Тот подал блокнот, она черкнула несколько слов, вернула блокнот Алексею и с вызовом глянула на Емпольского, на миг став похожа на своего нахохлившего воспитанника. — Что там, лёша нетерпеливо переспросил Арсен. Алексей помялся, неуверенно посмотрел на Агату, затем на Емпольского. — Арсен Павлович, — Агата, вы уверены? Агата кивнула. Арсен еще более нетерпеливо взглянул на Лешу. Ну, что-то молчи, что-то написано. «Шерхан», — выдавил Алексей, развернув блокнот к Арсену и уставился в потолок. Арсен смотрел на запись, не мигая и крепко сцепив зубы, чтобы тот поток неприличных слов, которые из него рвались, не пролился в присутствии Агаты. лёша покосился на хозяина и... Вздохнул.